Глава 29. Лобстертон. Лобстертон переливался всеми оттенками красного, пурпурного и фиолетового. Дома в нем проектировали самые знаменитые русалочки-архитекторы. Повсюду ярко горели фонари и вывески. Тут и там встречались плакаты и экраны с мультяшным клипом «Кальмаром в платье». Лобстертон был центром искусств. Тут всегда кипела жизнь, и именно сюда мечтали переехать все юные русалочки после окончания школы. Бетти и Зельда отлично знали Лобстертон. По выходным многие русалочки из Рапаны садились на китобус и отправлялись пить коктейли в знаменитое кафе Лобстертона «Оранжевое ведерко». И сейчас оно как раз виднелось вдалеке. Огромное ведро, выкрашенное в ярко-оранжевый. Снаружи его спиралью вился желоб, гигантская горка. Ракошник проплыл мимо большого экрана, на котором Клипе танцевал вместе с Носом, своим приятелем, морским коньком. Клипе, клипе, клипе, клипе, клипе, ух ты! Клипе, клипе, клипе, клипе, ах! Клипе, клипе, клипе, клипе, клипе, ух ты! Клипе, клипе, клипе, клипе, клипе, клипе, клипе, клипе, клипе, клипе, уже здесь! Приключения клипе начинаются! Бити поглядела на Стива, тот скакал в такт музыки. Зельда раздраженно закатила глаза. Бити за рулем Кальмарада остановилась на светофоре. Только это было не такой светофор, как на суше, а красивая каменная колонна. Два Мара по очереди забирались на нее. У одного была табличка «Стоп», а у другого — «Вперед». За ними, на гигантском плакате, освещенном неоновыми лампами, красовался главный враг клипи — и Глобрюх О в кудрявом парике. «Это мой самый любимый герой!» — сообщила Зельда, явно назло Стиву. «Злобный О!» — Стив ужаснулся. «Прости прощение, он же негодяй!» «Надеюсь, с Мими все в порядке!» пробормотала Бити. «Если у нее не получится...» «Да все у нее хорошо. Она наверняка уже совсем разобралась», уверенно заявила Зельда. «Скорее всего, просто заболталась с каким-нибудь тонцом. Это же Мими». Далеко впереди тысячи русалок заходили на стадион Амаракана. Одни были в красных перчатках с фиолетовыми горошками, другие — в серебристых ободках с игрушечными акулами и так далее, в зависимости от того, кто за какую команду болеет. В общем, все выглядело как обычно, только на этот раз у всех были еще и классические ракушечные топы. Некоторые, как и полагается, надели их на грудь, другие нацепили на нос вместо очков, были такие, кто закрыл ими уши, как наушниками, а одна странная русалка привязала ракушки на плечи. В толпе сновали пираньи, чего болельщики то и дело морщились. Зельда уже натянула перчатки и теперь прикрепляла ракушечные налокотники потом вытащила из сумки защиту на плечи, надела ее и, наконец, достала ракушечный шлем. «Ой, кажется, это Зельда Свиш!» прошептал кто-то, когда Зельда выпрыгнула из машины. Все любители шокея ее знали. Она была очень сильным игроком. Зельда вскинула руку, чтобы помахать своим фанатам, но тут к ней подплыла Рэйчел Рокер. «Привет, Зельда! Я вас повсюду разыскиваю! Куда делась Мими?» «Отправилась на рыбалку!» ухмыльнула Зельда. «Кунди видела Агарь», — сообщила Рэйчел. «Она просила вам сказать, что у Агарь кружевная вуаль и наряд из ракушек на хвосте. Правда, Кунди так и не поняла, кто это. Но это уже хоть что-то, верно?» «Да мы знаем, кто это», — рассеянно протянула Битти. Ее отвлекли толпа болельщиков у стадиона. «Марлин!» «Да ну!» — удивилась Рэйчел. «Тогда понятно, зачем ей такой странный наряд?» Пытается скрыть свой хвост, как у Амара. Зельда постучала по шлему. «Постой-ка!» — еще больше удивилась Рейчел. «Ты что, сегодня играешь?» «Ну да!» — Зельда подмигнула подруге. «Сможешь провести меня в раздевалке?» Рейчел кивнула. «Ага, встречаемся у нашей раздевалки через пять минут». Захлопнув верх ракушника, Битти посмотрела, как Рейчел заплывает на стадион. Какие-то русалки радостно завопили и принялись ей махать. «Рэйчел лучше всех!» — крикнула фанатка в футболке с надписью «Я люблю Рэйчел Рокер». «Готова?» — взволнованно спросила Бити. Зельда постучала по шлему. «Конечно!» «А я вот не очень, если честно», — сказал Стив. «Главное», — объявила Бити, — «разбить эти волшебные ракушки!» «Вести глубин!» Шакей 101 Что это за игра и как в нее играют?» Хотя шакей любимая русалочья игра, около трети русалок нашей лагуны, то есть почти 500 тысяч, ни разу не были на шакейном матче. Поскольку очень скоро всем нам придется прийти на матч, по приказу главы армии пираний Омми Снука и загадочной Агари, мы расспросили главного пловца команды живописной рапаны Рэйчел Рокер, и она с радостью рассказала нам про шакей. Всего в матче принимают участие пять команд одной от каждого города лагуны. Вот они. Чудеса Устрикса. Игроки этой команды постоянно нарушают правила. Рябчики и Зрапаны — самая сильная команда из всех. Акваторцы, тяжеловозы Мегалодона и лбы Лобстертона. Мы, рябчики, дружим с лбами. Поэтому вовсе не огорчаемся, что они в последнее время постоянно выигрывают. В каждой команде восемь игроков. Шесть наездников и два пловца. Я как раз пловец. Трек построен в виде большого кольца. Чтобы заработать очко, пловцам надо сделать круг и проплыть мимо чекпоинта с шокейным конусом. На самом деле это не конус, а человеческий ботинок. Почему именно он, непонятно, но это так. По треку плыть не так-то просто. На тебя то и дело нападают наездники из других команд, а наездники с твоей команды тебя от них защищают. Понятно? В каждой команде у наездников свои животные. У чудес устрикса это осьминоги с щупальцами, инкрустированными бриллиантами. лобстер лобстертона ездят в тележках. Они не очень прочные, но зато быстрые. Тяжеловозами голодона ездят верхом на акулах, а акваторцы прицепляют к хвостам кривохвосток. Говорят, от этого они становятся похожи на людей на лыжах. Но я не знаю, что это за лыжи такие. Но а на чем ездим мы, рябчики из рапаны, на нарядных дельфинах? Всем удачи и интересной игры!